Было уже поздно, когда командир, потянувшись, откинулся от рабочего стола. Не глядев в спальню, Шут решил, что на сегодня достаточно. Едва он успел подумать об этом, как понял, что хочет есть. Он в который уже раз просидел за работой время ужина и прекрасно сознавал, что рестораны бар-ротеля уже давно закрыты. В тей час, когда его внимание сосредоточенное до сих пор на работе, наконец переключилось, пустота в желудке дала ему знать, что он обязательно должен что-нибудь съесть, иначе не сможет уснуть. В отеле был автомат, торгующий легкими закусками, но находился он двумя этажами ниже. Видимо, предполагалось, что люди... достаточно богатые, чтобы снять пентхаус, не пользуются подобными автоматами. Шут уже несколько часов назад отпустил Бикера, а просить об одолжении легионера, дежурившего в холле возле системы связи, ему не хотелось, чтобы не пытаться оправдать тем самым собственную лень. Таким образом, выходило, что у него нет другого выхода, Кроме как взяв ноги в руки и отправиться вниз. Приняв такое решение, шут ощутил прилив уважения к самому себе и направился к выходу мимо поста дежурного. Я спущусь вниз что-нибудь перекусить, сказал он, открывая дверь и шаря в кармане в поисках мелочи. Может быть, и тебе принести что-нибудь. Дежурный легионер вздрогнуло слово, на он в неё выстрелил. Я оторвался от журнала, тонив голову покачала ею в знак отрицания, но недостаточно быстро, чтобы искрать проступившую на лице краску, цветом напоминавшую помидор, изображённый в каталоге, который она перед этим смотрела. Командир помолчал, разглядывая девушку, в то время как Моски его лихорадочно перебирал хранившиеся в памяти сведения из личных дел и обрывков бесед. Всё верно, девушку звали Роза, и о ней ему не раз говорили лейтенанты. По их словам, она была вполне привлекательной, даже красивой, пепельная балондинка с фигурой гибкой и тонкой, как ива. Однако её привычка пытаться спрятаться, подобно черепахе, Внутри своей форменной одежды при любом разговоре никак не могла улучшить впечатление о ней. Брэнди предлагала не ставить Розу на дежурство, когда до нее дошла очередь по списку, но шутно стоял на том, что исключений быть не должно. И вот сейчас, глядя на ее склоненную голову и отведенные в сторону глаза Брэнди, Он подумал, что ему следовало бы проявить больше такта. Судя по тому, как она вела себя, в случае вызова по связи она скорее потеряет сознание, чем сможет ответить на звонок. — Послушай, ты не могла бы разменять у меня доллар? — спросил он, хотя в его кармане все-таки была мелочь, делая очередную попытку разговаривать девушку. Реакция девушки была точно такой же. Густо красный цвет лица и быстрое покачивание головой. Не желая заватся, капитан подошёл поближе, пытаясь оказаться в поле её зрения. "Слушай, раз уж мы с тобой беседуем, мне хотелось бы узнать твоё мнение по поводу моих планов реорганизации роты. Как ты думаешь?" Это действительно улучшит жизнь или будет лишь пустой тратой времени? Benefits? Роза повернулась от него, но в конце концов выдавила: "Феликс гом". Шут пару раз моргнул, затем наклонился к ней и, э -э, извинясь, что-то ей сказал. Я не расслышал. Казалось, девушка легионер. Бела готова упасть в обморок. Я отвечала только движениями головы и плеч. Капитан исставил свои попытки, решив, что продолжать дальше было бы по меньшей мере жестоко. Ну ладно, сейчас я отойду ненадолго. Бездне сон направляясь к двери. Если кто-то позвонит, скажи, что я вернусь через пару минут. Рос за немного расслабилась. Когда он отошёл от неё и подтвердила, что услышано сказанное, резким кивком головы. Закрывая за собой дверь, шут надул щёки, будто хотел подольше задержать выдох. Он понял, ни без тени удивления, что общение с людьми подобными Розе заставляет его нервничать. Болезненная робость девушки заставила его задуматься над собственным поведением, и вновь, возвращаясь к только что законченной беседе, он старался понять, что же именно из сказанного или сделанного им заставляло её чувствовать себя столь стеснённо. В конце концов он пришёл к выводу, что во время разговора чувствовал себя так, будто был одним из тех кто убил мать Бемби. Запутавшись в собственных рассуждениях, шут не стал дожидаться лифта, а решил спуститься к автомату по лестнице. Теперь ему было понятно, почему лейтенанты, а возможно и все остальные, кому приходилось работать с ней, считали её очень тяжёлым случаем. Нужно будет ещё раз поговорить с Розой. в другое время, когда он не будет таким уставшим. Может быть, если бы он был более напорист, то нашел бы способ облегчить ей разговор. Действительно, трудно заставить кого-то расслабиться, если тот считает тебя чуть ли не монстром. Словно в ответ на его мысли у самых его ног выросло чудовище, преградившее ему дорогу, от вида которого ушут-то едва не остановилось сердце. — Что? О, господи! Клыканинь! Ты напугал? Я тебя не заметил? — Не надо извиняться, капитан. Многие пугаются меня, даже когда ожидают увидеть. Вы же не ожидали, потому и напугались. Огромный Волтрон покачал головой. Ещё заметил, что при этом он вращал носом, как делают собаки, но вместо того, чтобы покачивать ею вместе с подбородком, как это сделал бы человек. Нечего и говорить, что этот не относящийся к человеческим существам легионер являл собой впечатляющую, если не сказать пугающую фигуру. И в более спокойной обстановке а не только появившись вдруг среди ночи на лестнице. Почти семи футов роста, с массивной бочкообразной грудью, клыканини был выше самых высоких людей. И даже им пришлось бы смотреть вверх, чтобы поймать взгляд его черных, словно бы мраморных глаз. Коричневая, с оливковым оттенком кожа, Густо покрытая матово-чёрными волосами, по своей текстуре и цвету напоминала скорее шкуру животного, чем тело человека. Завершала общую и без того устрашающую картину уродливой формы физиономия, которая могла бы понравиться только матери или какой-нибудь волтронше. Вытянутая и удлинённая Она имела безошибочно угадываемую форму кабаньево рыло, из нижней челюсти которого торчали два резцовых зуба, очень похожие на клыки. «Я должен извиниться, что мы с тобой так до сих пор и не поговорили», — сказал командир, все еще стараясь вернуть себе самообладание. Да и опять-таки вам не за чем извиняться, капитан. Знаю, что вы заняты добрыми делами, что давал всем помогу вам, чем только смогу. Шут вполуха прислушивался к словам Волтрона. Всё его внимание было привлечено к стопке книг, лежащей на ступеньях. А что же ты тут делаешь, Клыканини? Читаешь легионерки Вну При этом его голова излишне качнулась несколько раз вверх-вниз, как у лошади. «Мне не требуется долгий сон, поэтому много читаю. Прихожу сюда. Мой сосед по комнате не любит спать при включенном свете». Шут присел на корточки, чтобы взглянуть, что это за книги, и поднял голову с новым вопросом в глазах. — Это довольно тяжелое чтение. А зачем ты принес их столько? — Прочитываю за ночь целую стопку. — Целую стопку? Волтрон опять покачал головой в знак согласия. — Читаю очень быстро. Люди накопили очень много знаний. Поступил в легион, чтобы ознакомиться с ними. После службы хочу стать учителем. — Я не могу. Командир поспешно пересмотрел свое представление о Волтроне. Ведь это так просто. По огромным размерам и грубоватому английскому предположить, что его интеллект значительно ниже, чем у среднего легионера. Всякий мог бы подумать так. Хотя тот факт, что Волтрон может быть немного неуклюже, но вполне прилично владел чужим языком, не пользуясь переводчиками-трансляторами, к которым прибегали синфины, уже говорил о его умственных способностях и его достоинстве. Это и в самом деле было предметом гордости клыканини, что ему вообще удалось выучить человеческий язык, пусть он и говорил на нем не совсем уверенно, создавая впечатление, что был немного глуповат.